Глава пятая. Телефонный звонок. Закон Британии неумолим. Побуждения ему не важны. Дела — вот его арена. Разбитая любовь не искупает разбитых бокалов, раненое сердце, раненых пальцев. Представ наутро перед судьей по обвинению в бесчинствах, равно как и в сопротивлении полисмену П. Дж. Мерга Троиду, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, Роналд Фиш сменился Он не воззвал к небу, потрясая кулаками, ибо опыт, дорого оплаченный в студенческие дни, научил его. Если ты попал в клеще закона, называй фальшивое имя и полагайся на судьбу. Поэтому незадолго до полудня Эдвин Джонс, вилла Настурция-Криплвуд, обедневший на пять фунтов, ехал в такси со своим другом по фамилии Кармоди, чтобы склеить разбитое сердце и начать новую жизнь. Джонс молчал. Кармоди был оживлен. «Красота!» — говорил он. «Я на него смотрел и думал. Четырнадцать суток. И что же? Ты на свободе, в газетах ни слова. Победа!» Плевал я на газеты, — сказал рони «Ну-ну, а славное имя Фишей, что мне до него?» Кьюга огорчился. Такая мрачность, — думал он, — недостойно виллы Настурция. — Что ты разохался? Все в порядке. Что случилось в конце концов? Бедная маленькая Сью... Какая она тебе маленькая? — Искомая особа, — поправил себя Хью. — Пошла танцевать. Ну и что? — Что я тебя спрашиваю? Что тут плохого? — Она мне клялась. — Ну, можно ли принимать это всерьез? Где твой разум? — И с таким слезняком... Хьюга откашлялся. Он немного смутился. Не хотелось бы затрагивать эту сторону дела, но выбора не было. — Вообще-то, старик, — сказал он, — она была со мной. — Со мной. — Все равно что с братом. — Не верю, — сказал Ронни. — Ну, прямо. — Не крути. Она была с Пилбимом. — Со мной? Это я ее повел? Все, может быть. А сидела она с ним. — Ничего подобного. — Что я, слепой? — Хватит, надоело. Недели не прошло. Голос его задрожал. — И все! Измена! Что ж, так мне и надо, дураку! Машина остановилась. Ронни вышел и странно вскрикнул. «Нет, — Нет-нет-нет! — сказал Хьюго, полагавший, что человек, лишившийся пяти фунтов, платить не должен. Он вынул деньги, наклонился к шоферу, а, обернувшись снова с удивлением, увидел вместо Ронни его невесту Сью. — Привет! — сказал он. — Он ушел, — сказал она ужал Да. Увидел и кинулся за угол. Он... Голос ее сорвался. Не сказал мне ни слова. — Откуда ты взялась? — спросил Хьюго. — Я решила, что вы приедете сюда и... И... и... Хьюго переполошился. Он знал наверняка, что она заплачет, а женских слез не любил, особенно на улице. Нелегко забыть, как некую Ивонну схватил радикулит на Пикадилли, и старая дама заметила, что все зло от таких негодяев, как он. «Пошли в кафе», — сказал он. «Выпей там что-нибудь, ешь булочку». Он быстро провел ее к пустому столику. «Это все я виноват». «Нет, я». «Если б я тебя не пригласил...» «Не в том дело». не посердился бы и отошел. «Но этот пилбим...» «Я сказал, что мы знакомы так и есть». «Да, Ронни мне говорил». — А что он точно сказал? — Ругал, — пил Бима. — Я пытался ему втолковать, что встретились вы случайно, ты пришла со мной, ну куда там? — Знаешь, старушка, плевонь, время — лучший целитель. В кафе вошел рассыльный, выкликая какого-то мистера Гардери. — Понимаешь, не дают объяснить. — А ты бы смогла? — Если бы он дал, да, наверное. Он же видит, как я его люблю. — Но ты, здесь он в замке. — Да, — Хьюго покачал головой. — Нелегко. «Мистер Кармоди!» — пропел рассыльный, подойдя ближе. «Кармоди!» «Эй!» — крикнул Хьюго. «Вас к телефону!» «Прости, старушка!» — сказал Хьюго. «Это, наверное, милисант. Больше никто не знает, что я в этом отеле». Он ушел. Сью сдерживала слезы. Тяжело слышать, как счастлив кто-то другой. Она взяла себя в руки. «Нельзя так. Пусть хотя они будут счастливы». И тут ей пришла в голову блестящая мысль. — Хьюго! — воскликнула она, завидев его. — Послушай! — Да! — сказал Хьюго. — Ты послушай! — это звонила Эмилисент. — Да? Как хорошо! — из блондинга. Я хочу... — порвала помолвку. — Что? — порвала к собачьей матери. — Эй! — окликнул он лакея. — Брэнди, содовый и покрепче. — Брэнди с содовой, сэр? — Да. — Как можно крепче.